В просторной, скромно мебелированной квартире Давыдова было тихо. Сквозь огромные окна проникал синеватый полусвет летних сумерек. Шатров, сгорбившись, долго молчал, ходил взад-вперед. Давыдов угрюмо откинулся в кресле перед своим большим письменным столом. Друзья размышляли, каждый по-своему. Не хотелось зажигать свет, как будто медленно наступавшая в комнате темнота Умеряло их огорчение. «Завтра я еду», – наконец проговорил Шатров. «Больше мне нельзя задерживаться, да и не к чему. Отказ бесповоротный. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. Наши потомки разберут это дело, когда исчезнут проклятые эти границы». Давыдов, не отвечая, смотрел в окно, где над крышей соседнего дома робко загорались мелкие и тусклые звезды городского неба. Горько стоять, как нищему, у порога великого открытия и не иметь возможности войти, опять заговорил Шатров. Не будет мне теперь покоя до конца дней и не утешат никакие другие достижения. Давыдов. Вдруг потряс над головой сжатыми кулаками. «Мы не можем поступиться с этим, и нам помогут! Черт с ним, с Камом! В конце концов, какая уверенность, что там, где сохранились остатки убитых ими динозавров, мы найдем следы их самих! Никакой! Раз они явились к нам зачем-то, то вовсе не обязательно им было сидеть на одном месте. Почему бы не поискать в меловых отложениях у нас? И заранее могу сказать, если подобные остатки есть, то их можно найти только в системах высоких и молодых горных хребтов. В Каме находка не случайна. Почему? Да потому что там, где земная кора расколота на бесчисленные небольшие участки, из которых одни поднимаются, другие опускаются, только там разные маленькие случайные отложения могут сохраниться от неминуемых перемываний и размываний. Если какая-нибудь маленькая впадина начала опускаться еще в мелу, и потом так и осталось впадиной среди гор, там, под слоями все нарастающих наносов, может уцелеть то, что в других местах на равнине будет перемыто, переотложено и разрушено. У нас есть подходящие для этого места в горах Казахстана, Киргизии, Узбекистана, вообще Средней Азии. Эти горы как раз относятся к великой эпохе альпийского горообразования, начавшегося в конце мелового периода. У нас есть где искать, но надо знать, что искать. Иначе альпийское горообразование – последний период горообразования в истории Земли, когда возникли высочайшие горные страны современности. Ей-ей, не понимаю вас, Илья Андреевич, перебил Шатров. Разве не ясно, что, вернее, кого искать? Вот и неверно. Нам надо решить, каков облик этих пришельцев, что они такое? Может быть, протоплазма какая-нибудь, не могущая сохраниться. Это раз. И что они делали здесь? Это два. Первое поможет понять, с какими останками мы можем столкнуться при раскопках. Второе, где легче можно натолкнуться на их останки, если они есть вообще. По каким местам нашей планеты должны они были бродить? Ох, если вдуматься, наше предприятие попахивает безнадежностью». Но это, конечно, не значит отказаться. Так вот, разделимте задачу, как в добрые старые времена, когда писали совместные работы. Вы берете биологическую сторону, первый вопрос. Я возьму второй и вообще всю геологию, направление и развитие поисков. Кое-какие мыслишки у меня есть. Ведь я исследовал все наши громадные среднеазиатские местонахождения динозавров. Вы задали мне нелегкую задачу, воскликнул Шатров. Мало ли какие формы жизни могли существовать в иных мирах. Тут, пожалуй, никому не под силу решить что-либо определенное. Ей-ей! Гниль, гнусь и жалко интеллигенщина! Внезапно разъярился Давыдов. Конечно, задача трудна, потому что нет фактов, надо идти только умозрительно, вся надежда на мощь ума, проломить стену. Но если ваша голова не сообразит ничего путного, то кто же еще из нашего наличного состава одолеет это? А потом, о разных формах жизни, всяких там каменных или металлических существах. Это вы оставьте писателям, нам не к лицу. Помните об энергетике жизни. Она сложилась не случайно, а вполне закономерно. Основные положения, по-моему, следующие. И из них нам и надо исходить, чтобы оставаться учеными до конца. Строение живых существ не случайно. Во-первых, Единство материи Вселенной доказано всюду и везде 92 основных элемента, как и на нашей Земле. Доказана общность химических и физических законов во всех глубинах мирового пространства. А если так, то Давыдов стукнул по столу кулаком живое существо, состоящее из наиболее сложных молекул, В основе своей должно иметь углерод, элемент, способный образовывать сложные соединения. Во-вторых, основа жизни есть использование энергии излучения солнца, использование наиболее распространенных и эффективных химических кислородных реакций. Так все верно, кивнул Шатров. Но пока, одну минуту, чем сложнее строение молекул, тем легче они распадаются при повышении температуры. В веществе раскаленных звезд вообще нет химических соединений. В менее сильно нагретых звездах, как, например, в спектрах холодных красных звезд, в солнечных пятнах, Мы обнаруживаем лишь простейшие химические соединения. Поэтому можно утверждать, что появление жизни в любой самой необычной ее форме может быть только при сравнительно низкой температуре. Но не очень низкой. Иначе движение молекул замедлится чересчур сильно. Химические реакции перестанут происходить И энергия, нужная для жизни, не будет производиться Следовательно, заранее, без всяких особых допущений Можно говорить об узких температурных пределах существования живых организмов Не буду утруждать вас длительными рассуждениями Вы и так легко поймете Когда я скажу, что эти температурные пределы определяются еще точнее, это те пределы, в которых существует жидкая вода. Вода – носитель основных растворов, посредством которых осуществляется жизнедеятельность организма. Жизнь для своего появления – И постепенно нарастающего усложнения требует длительного исторического эволюционного развития. Следовательно, условия, необходимые для ее существования, должны быть устойчивыми, длительными во времени, в узких пределах температуры, давления, излучения и всего того, что мы понимаем под физическими условиями на поверхности Земли». А что касается мысли, она может появиться только у весьма сложного организма с высокой энергетикой, организма в известной мере независимого от окружающей среды. Значит, для появления мыслящих существ пределы все уже. Это как бы узкий коридор, проходящий через время и пространство. Возьмите, например, растения с их синтезом углерода при помощи света. Это энергетика более низкого порядка, чем у животных с их кислородным горением. Поэтому растения, хотя и достигают колоссальных размеров, но при условии неподвижности. Движения могучего и быстрого, как у животного, у больших растений быть не может не та машина, грубо говоря. Итак, жизнь в той же общей форме и тех же условиях, как на Земле, не случайно, а закономерно. Только такая жизнь может проходить длительный путь исторического усовершенствования, эволюции. Следовательно, вопрос сводится к оценке возможных эволюционных путей От простейших существ до мыслящего животного. Все другие решения – бред, беспочвенное фантазирование невежд. Строго, Илья Андреевич, я вовсе не отказываюсь думать над этим вопросом. И все, что придет в голову, буду сообщать вам.